Йоанна Фокс «Щенки в добрые руки» Глава первая. Хэштег «Обожаю чертовых собак». «Мам! Мам! А что там написано?» Ангелинка прыгала и тянула Свету за рукав к столбу, на котором болтался полусорванный листок с черно-белой фоткой забавных лохматышей. «Отдаются щенки в добрые руки», — прочитала Света и улыбнулась дочке. — Щенки! — подпрыгнула девочка, и огромные глаза ее загорелись тем самым огнем. — Ну, началось! — обреченно подумала Света и вздохнула. — Мам, давай возьмем, ну давай! Ну, мамочка, ну, пожалуйста! — законючила дочь и повисла, обнимая мать за бедра. — Ну, давай! Ну, мама! — Ангелина, я не могу так сразу согласиться! — Это же живые щенки, не игрушечные, — строго ответила Света-мать. — Понимаешь меня? Ей трудно было держать себя в руках. Крик застрял в горле. Пальцы сжались. Света-маленькая так много денег потратила на психологов в попытках стать хорошей матерью, что теперь просто обязана не сорваться, как бы дочь ни старалась ее изводить. — Это совсем не так, вы же понимаете, Светлана. Пыталась она вызвать в голове голос терапевта. — Ваш ребенок вовсе не считает своим долгом доводить вас до белого коления. Она просто живет, как и все дети, своей жизнью. Она активный и подвижный человек. Ваш родной человек. Помните об этом? — Я помню, — прошептала она и прикрыла глаза на секунду. — Мама! Ну давай! — продолжала конючить мелкая дрянь. Света дышала глубоко и считала до десяти, пока руки не разжались, и она не нашла в себе силы погладить дочь по голове и сказать ласково. «Малыш, мы посоветуемся с папой, и если он разрешит, обязательно возьмем одного щеночка, ладно?» «А до вечера, пока папа придет, ты, конечно же, забудешь своих кутят», злорадно подумала она и на том успокоилась. «Да и папа наш никогда никакую животину нам не разрешит» хоть мы обе в голос реви, что угодно, но только не животные. И Света деловая, прибрав по своим местам и Свету мать, и Свету маленькую, решительно окунулась в ворог дел. Сводила дочь на гимнастику для дошколят, потом в налоговую, где шелопопая Ангелинка доставала всех вокруг. Света то и дело на нее шикала, страшась показаться все той же никудышной матерью. Но, как ни странно, люди улыбались девочки а приятная толстая секретарша даже угостила ее кусочком шоколадки. «Напишу об этом пост, что ли? Хэштег «Ты ж мать!» должно хорошо зайти!» Усмехнулась Света, и даже нудеть про лишний сахар не стало. У них с дочкой хватит денег и на дантистов, и на фитнес. Потом они пошли в парк, где Света накормила дочь мороженым, в надежде, что ребенок угомонится и сразу, как зайдет домой, упадет в кроватку спать. Только бы про щенков ни слова. Вот же, даже не вспоминает. Только б не спугнуть. Но где это видано, чтобы Ангелинка и забыла хоть что-то обещанное, припоминала каждую мелочь, каждый некупленный чупа-чупс, каждого пупса резинового, как их там нынче зовут, Монстр Хай? А уж если дело до щенков дошло, даже не мечтай, будет орать до победного. «Папа, папа!» кинулась с порога Ангелинка к отцу. «Папа, там щенков в добрые руки отдают!» «Да ты что!» — улыбнулся Гоша и подхватил дочку на руки. «А вот кто это у нас сейчас умываться и спать, а? Папа, ну у нас же добрые руки, мы же их возьмем!» «Будут добрые, когда помоем перед едой!» — проворчал папа фальшиво строгим голосом, и Ангелинка засмеялась. Света устало прошаркала на кухню и провалилась в диван. В ванной умиротворяюще полилась вода. «Он же не даст себя уболтать», — с тревогой думала она. «И не пытайтесь меня усыпить своим водопадом. Вам хорошо там щенков планировать. Руки у вас добрые, ага. А гулять с этими щенками потом я буду. И к ветеринару добрыми ногами таскаться. И мусорку развороченную тоже я подбирать должна». «Мама!» «А папа сказал, что мы завтра за щенками пойдем, прямо после садика. Он сам меня заберет, и мы поедем», — возбужденно вопила Ангелинка, влетая в кухню, укутанная в теплый розовый халатик с заячьими ушками. «Да-да, мама, и ты же сохранила адрес, где этих собачат отдают?» — хитро подмигнул муж. Жена недоуменно уставилась на Гошу, но быстро сообразила. «Ах да, конечно, я его на телефон сфоткала». Промурлыкала она и заговорщицки улыбнулась в ответ. «Ну, конечно. А завтра мы, эм, Случайно фотку с адресом сотрем? Или еще что-то придумаем?» «Да я телефон в унитазе утоплю, только пона она уже отстала», сказала она мужу глазами. Он только кивнул в ответ. В семь утра заспанные, как обычно, родители отвезли ноющую недовольную Ангелинку в садик. Светлана сдала ее в руки воспитательницы и торопливо процокала каблуками к их новенькой Митсубиши. Дела у них с Гошей в последние месяцы шли хорошо, просто отлично. Дамочки-мамашки из Ангелинкиной группы насупленно на, на Светина дорогущее шматье поглядывали и губы поджимали. «Надо бы забрать Ангелинку отсюда, в частный сад пристроить, а то не пойми, каких манер от детей этих гопницких наберется». Но Света к обеспеченной жизни не привыкла еще, и, если честно, сама толком не знала, о каких манер и где набирается обеспеченная мелкотня. Ух, холодище какая уже по утрам! Зря я шубку не накинула! пожаловалась она Гоше. Возможно, легкое пальто погоде отвечает, но чудесная белая норка так и просится из шкафа на хозяйкины плечи. Угу, только куда ее днем девать. Опять жара раскочегарится. — недовольно буркнул муж, поворачивая ключ зажигания. — Так ты мне эту фотку в WhatsApp пришли. — Какую фотку? Непонимающе посмотрела на него Света и нахохлилась. — Ну, с адресом. — пожал плечами Коша и принялся сосредоточенно выводить машину с плотно забитой парковки. — Где щенков отдают? — Ты что, серьезно? У Светланы все похолодело внутри. — Ага. А чего? У меня вот был щенок. — «У тебя был», — сказал он так, будто речь о пакете молока. «Щенок, куда уж проще!» — Света начинала заводиться. Самое время вспомнить советы психолога. Только не ему же за собакой какашки убирать. «Тебе ребенка мало?» — жестко вперилась она глазами в мужа. А тот лишь невозмутимо вел автомобиль, такой же большой и надежный, как он сам. Вот только бы еще не потакал дурацким детским капризом. Когда девчачьего нытья, все, лепи из него хоть вареники, хоть пироги. То есть это вот ты тогда, когда я кота лысого хотела? Просто так мне весь мозг проколупал про ответственность и время? А теперь, значит, ничего? Нормально? ехидно подцепила света мужа. Это был единственный раз, когда он ей так строго отказал. А с чего это теперь, Ангелинке, можно? А свети нельзя. Свет, ну ты чего? примирительно посмотрел он на жену. — Это же просто собака, ну? Это же нормальная, стандартная часть детства. Собака там, велосипед, пионерлагерь, курение за углом, матюги, раззадорилась Света. — Свет, я не про то, — устало покачал головой Гоша. — Ну правда, Светыч, что, у нас денег, что ли, нет? Наймем какую-нибудь специальную девочку. Или мальчика. Будет с псом гулять и к ветеринару таскать. «Думаешь?» Света внезапно успокоилась. Ей совершенно расхотелось ссориться с мужем. «Ну его нафиг все. Собака так собака. Как она устала от этого постоянного напряжения, проблем каких-то. К черту! Гоша прав. Собака – это нормальная часть детства. А с матом и курением они как-нибудь управятся. Ведь другие родители же как-то справляются». В конце концов, GPS для детей можно купить. Или как он там называется? — Думаю, родная, думаю, — мягко проговорил муж и плавно затормозил возле Светиного офиса. — Ну, хорошо. Тогда сразу после садика первым делом в ветеринарный магазин, чтобы по коврам эта ваша псина не ползала. Сразу в псиный домик его. И горшок, конечно, не забудьте там. Деловито наставляла Света и собралась уже выйти из машины но муж остановил. «Погоди, а адрес-то?» «Адрес? Тьфу, блин! Да нет у меня никакой фотки, я не запоминала. Купи любого щенка или в приют поезжайте, я не знаю. Какая разница?» Света взбежала по ступенькам, взялась за ручку двери и помедлила, с гордостью думая. «А могла и не работать уже, муж обеспечивает. Но работаю же!» Работу Света любила а еще больше любила ворчать и на усталость жаловаться. На жесткий вопрос надменного внешнего мира «Кто ты такая?» она с шиком отвечала шапкой в Инстаграме. Жена успешного бизнесмена, мама маленькой супермодели, генеральный директор компании по продаже инновационного медицинского оборудования, лайфстайл-блогер. «Подпишись и учись жить красиво!» Света часто засиживалась в офисе, Доводя себя до той черты изнеможения, когда с нее наконец хоть на один вечер снимут все претензии, она вымоталась, значит, была продуктивна, значит, с ролью своей справилась. Но эта стройная система периодически давала сбой. Припекала тревожное, скребущее чувство своей никчемности, и она жадно заглушала его работой за себя, офис-менеджера, СММ-щика и даже в обязанности продажников грубо влезала. Сегодня она попробовала себя в роли бухгалтера. Когда цифры поплыли перед глазами, Света с глубоким удовлетворением заметила, что уже десятый час вечера, и все оставшиеся ее повинности на сегодня успеть к десяти домой, уложить Ангелинку и запостить в инсту их вечернее милое селфи в пижамках. Хэштег «Моя Ангелюся». Хэштег «Обожаю». Хэштег «Уютные вечера Светика». «Ты представляешь, она меня потащила с истерикой именно к тому столбу, где то объявление!» Встретил ее с порога Гоша. У Светы руки опустились, и сумка питоновой кожи свалилась на пол. А ведь ее беречь надо. Вещица стоит больше, чем все ее повышенные стипендии за весь универ. Она медленно и неохотно разулась и поплелась в зал. Муж растерянно плелся за ней и торопливо бормотал. Я думала, ее куда-нибудь поближе к садику завести, да и все, а она ни в какую. Покажи ей фотку с адресом и точка». Ну, я наплел ей, мол, мама стерла нечаянно, бабайки телефон унесли. А она? Буду плакать тогда, и баста. Поехали на то место, да поехали на то место. Света его почти не слушала. Ручная работа, природные материалы, мастера с острова Бали — Бессмысленно крутила она в голове описание самой дорогой сумки в своей жизни, которую надо беречь, и ни за что, ни за что. Она вся похолодела, остановилась, глядя на растерзанный глянцевый журнал, клочки которого усеяли весь белый пушистый ковролин. Господи, ну зачем? Ангелинка выседала спиной к ней в центре этого безобразия и на руках ее посапывал. Ну да, конечно же. Черный, розовым пузиком кверху, толстенький, мохнатый колобок. Света зажала рот рукой и на пятках повернулась к Георгию. Глаза ее наполнились одним огромным вопросом. — А-а-а, а-а-а, — баюкала толстопуза Ангелинка, будто весь свет разом вымер, и только они со спящим чудовищем остались. — Ну, свет! — начал было Гоша но жена его аккуратно в коридор вытолкала. — Ты с ума сошел? — зашипела она, сверля супруга огромными, безупречно подкрашенными глазами. — Рехнулся? Что, совсем ничего придумать не мог, бизнесмен? — Светоч, ну как мне надо было поступить, а? — виновато развел руками муж. — Она ж ревет. — Все, замолчи, пожалуйста, — подняла руки Света и опустила голову. Гоша, поминая советы семейного психолога, моментально умолк. В другое время жена давно бы уже орала и швыряла в него, что под руку попадет вместе с собакой, но дорогая терапия денег своих стоила. Света глубоко дышала, а Георгий молча сопел. В квартире раздавалось только тоненькое а а а а убаюкивая не только щенка, но и растерянных, поникших родителей. — Все, ладно, зато в инстухе будет смотреться норм, умиляшно, — примирительно сказала Света и потянулась обнять мужа. Он с облегчением подался ей навстречу. — Ну да, ну да, — пробормотал Гоша. — Хэштег милота фэмили. — Не отнимать же теперь у ребенка игрушку. Что мы, изверги? — невесело усмехнулась Света. — Но ты обещал, что найдешь мальчика девочку собачью. Да — Да-да, я помню, уже нашел. «Завтра найдем, в первую очередь», — мягко погладил ее по спине муж. А ведь когда-то он был способен и ударить. Как же Света скучала по тем его грубостям, по их скандалам от души. Но хорошие семьи так не делают. А они же теперь хорошая семья. Вон у них и собака есть. Закачаешься. Хэштег «Обожаю собак, мать вашу». Хэштег «Чтобы вы все сдохли». Света встала по будильнику в обычные шесть утра. Голова гудела, ноги не слушались, и люто раздражало каждое движение. Опять эта йога, черт бы ее побрал. Хотелось что-нибудь разбить или сломать, а еще лучше с балкона вышвырнуть. И она даже знает кого. Света с ненавистью посмотрела на сладко-сопящего щенка. Это он полночи шебуршал, скулил, так навязчиво, что ей даже приснилось, что в доме снова маленький ребенок. Или это была Ангелинка? Да нет, она же большая. ахныкала огукол младенец. Материнский инстинкт не спал вместе со Светой и тыкал ее в бок. Давай, надо вскочить, ребенок плачет, ты ему нужна. Она постоянно просыпалась, вся мокрая от дурного пота, и одергивала себя. Не надо никуда идти. Это сон. Ангелинка давно не малышка. В итоге измученная, бледная и лохматая Света на йогу плюнула и прежде всего отправилась на кухню, наказать себя ненавистной готовкой. Открыла холодильник, хотела было вытащить большой кусок мяса, который на ночь оставила размораживаться на нижней полке. И не нашла его. Вот яйца, вот паштета две банки, вот зелень в контейнере. А вот молоко. А, нет, это не молоко, это кефир. Стоп, а молоко-то где? Да что ж это такое? Ни мяса, ни молока. Вчера же вечером перед ужином достала из холодильника бутылку вина, оставила его подышать. А Гошка еще полстакана утигал, дрянь такая. Говорила же ему сто раз. Вино так просто не пьют. Его надо подержать, чтобы... Чтобы... О чем это она? Там еще молоко рядом стояло. И это... Да, мясо же. Где? Было. Было же, ну точно. Вот она достала бутылку мерло. На стол поставила. Открыла. Повернулась обратно к холодильнику. Гошка полстакана утягал. Окей. А она из морозилки здоровенный кусок вынула и на нижнюю полку переложила. Ну да, вот же. Пятно крови пополам стало и водой. На пол капнула. Прямо как перед родами, блин. Как она тогда перепугалась, господи! Тьфу, не о том речь. Это значит, мясо уже размороженным из холодильника куда-то потащили. Но кто? Ангелинка? Ну что, она дурочка, что ли? Нафига ей мясо кусок? Гоша? А ему оно сырое зачем? Щенок. Точно же. Ну да, конечно. Как он такой маленький до ручки холодильника допрыгнет, да еще и откроет его? Бред. Бип-бип-бип, запищал вдруг холодильник, и Света от него отпрыгнула, как укушенная. Да ладно, ладно, проворчала она, держась за грудь. Сейчас закрою. Молоко же я купила вечером, задумчиво проворчала она. Или нет? Уф, дурдом. Гоша прав, совершенно прав. Чего она сама совсем корячится? Пора уже завести помощников по хозяйству. Какую-то кухарку, или как они сейчас называются. Ну, сколько там они берут? Двадцать тысяч? Ерунда. Стоит ли из-за такой мелочи самой крутиться? Все в голове держать? Да, ну а сегодня что с едой тогда? Взбаламутилась Света маленькая. А что с ней каждый день? Холодно прищурилась Света деловая. Гошка в кафе поест. У Ангелинки в садике завтрак, обед, да еще полдник. Ну, а я сама все равно эту стрипню по калориям впихнуть в свой день не могу. А ПП мне готовить отдельно некогда. Холодильник снова запищал, и, чертыхнувшись, Света, наконец, его со стервинением захлопнула. Сегодня же в обед пошарит в поисках прислуги. Только надо в планер внести. И, может, уже психолога туда? Так, что еще? Ах да, утренняя йога. Я расслаблена и спокойна. Ага. Я взбешена и хочу оторвать кому-то голову. Больше подойдет. Полотенце на голову, кольцевая лампа, утреннее селфи с электрической зубной щеткой. Света, Света, ты ли это? Щетка у нее электрическая. Хэштег футы-нуты. Неужели Ангелинка шарилась? Не удовлетворилась щенковым ужином? Все ныло. Чего вы его так мало кормите? Он же ребенок, сами говорили. Ребенком надо хорошо кушать. Ну, точно она. Притворилась, что спит, а сама мимо родительской спальни прошмыгнула и утащила кусок. До нижней полки холодильника она вполне могла достать. Или не могла. Ну, значит, стульчик поставила. Или вообще папа помог. С Гошки станется. Детство ребенку нужно. У, блин, не такое же. Что за дикость мясо воровать ночами? Вот сейчас пойду и... И Света сама не знала, что и, но уже кипела не на шутку. Так, во всем надо искать позитив, пробормотала она, мотая головой, стараясь унять раздражение и справедливый, между прочим, гнев. И в чем тут может быть позитив, когда мясо было и нет? А хотя, если мяса нет, Значит, у Светы освободился целый лишний час. А если еще от йоги нафиг отказаться, то можно, например, принять горячую ванну с солью. А то выбесилась. Как теперь нормально на работу настроиться? Уф, ладно, ничего особо страшного. Просто Ангелинка добрая хотела собачку накормить. Как там терапевт говорил? Замедляться?